Доктор Суайер умер из-за вас. В воскресенье вечером у него был сердечный приступ. Он страдал хроническим сердечным заболеванием, но скрывал это от всех. Салли Дональдсон была одной из его пациенток. Доктор Суайер был человеком преданным своему делу и принял вашу статью целиком на свой счет. Он считал, что на карту поставлена его профессиональная репутация. Вы доставили ему массу ненужных переживаний, которые вызвали стресс. Теперь воспоминания стали еще ярче. Вы сильно заблуждаетесь. Доктор Байн сунул руки в карманы белого халата. Я не заблуждаюсь. Наша клиника сыта вами по горло. Ваша статья подрывает нашу репутацию. Нам пришлось тратить свое время и деньги, выкачивая из вас избыточную дозу медозалама, чтобы спасти вашу жизнь. Если хотите знать мое мнение, вам требуется помощь психиатра. Ваша психика явно нестабильна. Доктор Суайер широко ухмыльнулся, игла все ближе и ближе. Она уже в каких-то дюймах от глаза Кэт. Как? Как умер доктор Суайер? Дверь распахнулась, и сиделка внесла под нос с завтраком. Патрика через раскрытую дверь Кэт не увидела. «Для вас это не представляет никакого интереса», — сказал врач. «У него была наследственная болезнь, которая называется гипертрофическая кардиомиопатия». — Ничего, если я это поставлю, доктор? — спросил сиделка. — Конечно. Сиделка опустила поднос на столик и установила столик на кровать. — Это ужасно, иметь подобную болезнь, — продолжал врач, и его голос немного смягчился. — Если вы родились с таким геном, то вполне можете умереть, не дожив и до сорока. У матери доктора Суайера была та же болезнь, и она умерла в возрасте 38 лет. Его дядя с таким же заболеванием умер в 34 года. Очень немногие доживают до 45. Доктору Суайру было 43 года. Последние два года он, по-видимому, принимал лекарства от этой болезни. Он мог умереть в любой день. Значит, из-за этого он так интересовался проблемой смерти, — заметила Кэт. Он никогда и никому не говорил о своей болезни. Он посещал кардиолога частным образом. Доктор Суар был очень преданным своему делу человеком, — сказала сиделка и вышла. — Вот видите, как опечален медперсонал, — произнес доктор Байнс. «Значит, из-за этого он интересовался смертью?» — снова спросила Кэт. «А он что, интересовался? А вы разве не знали? Доктору Суайра интересовало множество вещей. Он был чрезвычайно одаренным человеком». «Я хотела бы позвонить в полицию», — сказала Кэт. Тик доктора Байнса усилился. «Кэтрин». Доктор Суаер мертв. Вам не кажется, что нет особых оснований вмешивать в это дело полицию. Реклама такого рода не принесет никакой пользы ни клинике, ни нашим пациентам. Конечно, нам бы хотелось знать, что на самом деле произошло. Он вынул руку из кармана и потер кадык. Но мы готовы оставить все как есть. А как же, сари Дональдсон? Разве вам не интересно узнать, что с ней случилось? Если у вас есть что сказать по поводу Салли Дональдсон, я предложил бы вам сообщить об этом Корнеру. Доктору явно было не по себе. Итак, у вас нет никаких подозрений относительно доктора Суайра? За исключением того, что, черт побери, вы прекрасно знаете, это никакая не передозировка наркотиков. Ну, может быть, вы просветите нас насчет того, что же все-таки произошло? Нам бы очень хотелось знать. Нет, я не думаю, что вам в самом деле хотелось бы знать, что произошло. Не думаю также, что вам нужна правда о докторе Суаре. Доктор Байнс повернулся к двери.